не состоявшийся номинант на премию Дарвина. Новый год встречаем без снега. За окном дождь. В палатах шелестит генетический мусор, занесённый ещё осенними ветрами. Кто-то ловит мух, кто-то уже не ловит. Силы остались только на то, чтобы хватать руками невидимые нам окружающие предметы. Мусситирующий делерий. Со стороны кажется, что человек занят поисками ключей от рая. Но никто... Никто почему-то не желает избавлять популяцию от своего генотипа не просто, а так, чтобы остаться в народной памяти, чтобы можно было номинироваться на премию Дарвина. Обычные суициды не в счёт, уксусная кислота, верёвка, прыжок с балкона. Нет поиска. Вот только показалось, наконец попался достойный кандидат, вернее, кандидатка, но молодец, к счастью, выжила. Удушение оказалось не смертельным Очередной несостоявшийся претендент на премию Дарвина. Скорая под вечер привозит девушку. В направлении диагноз – механическая асфиксия, повешение под вопросом, запах алкоголя. Выражение «запах алкоголя» пишется деликатно, даже если клиент пьян до безумия. Поставить диагноз «алкогольное опьянение» может только специалист-нарколог. Простым врачам это запрещено. На шее, как положено, яркая стронгуляционная борозда. Странные ссадины на руках, словно пыталась в последний момент выбраться из петли – «Маловероятно. Редко кому это удается. Кто-то удерживал руки?» Спрашиваю у доктора. «А почему повешение под вопросом? Что неизвестно, вешалось или душили?» «Да нет», — говорит, — «вроде вешаться не собиралась «И душить ее никто не душил. Да и кто ее корову задушит?» «Говорят, какими-то трусами чуть не удавилась Я подробности не выяснял, мне пох». Доктор не молод, давно перестал интересоваться деталями. «А откуда привезли?» «Из торгового комплекса, магазин одежды». Нашли её там, в примерочной кабинке. Просыпается интерес. Из одежды на теле, извиняюсь за подробность, одни красные трусики-стринги, которые разглядеть можно спереди, приподняв жировую складку на животе. А сзади — только если удастся вдвоём раздвинуть ягодицы. Интерес крепнет, вопросы накапливаются, но приходится ждать, когда придёт в сознание, выясним. Пока полежи, отдышись. Наутро дышит самостоятельно, пришла в сознание. Вытаскиваю интубационную трубку. «Откашляйся. Молодец». «Пришла в себя? Говорить можешь?» Кивает в ответ. «Ну, давай рассказывай, что тебя угораздило в петлю лезть. Жить надоело». «Нет, не надоело. Просто я на корпоратив сегодня должна идти». «А кем же мы работаем?» за техником Случай всё более интригует. Воображение начинает рисовать картину корпоративной вечеринки в коровнике. Тут есть простор для фантазии, но можно отвлечься от темы. «Ну и что дальше?» Я пошла платье новое покупать, подруга уговорила. Новое такое, в обтяжечку, сидит отлично. Купила? Купила, только у меня, видите, с боков на талии складочки жира свисают, а в новом платье так очень заметно. А мне продавщица посоветовала, попробуйте, как она сказала, корригирующее белье с ним платье померьте. Говорит, не пробовали? Не, говорю, не пробовала. А я сейчас дам ваш размер, примерите. И приносит мне что-то типа маечки, такую, знаете, размером с рукавичку. «Да, думаю, как же я такое на себя натяну?» «А она мне говорит, не беспокойтесь, она тянется, материал очень плотный, и не сомневайтесь, это точно ваш размер, идите в кабинку, попробуйте». «А я дура, ну откуда мне знать, что эта фигня снизу надевается?» «Руку просунула, на плечо натянула, вторую руку сую, только кисть прошла». «Думаю, ладно, растяну изо всех сил». «Просунула в неё голову, а дальше всё, никак, бюст не даёт» она мне шею схватила, душит, и руки мне не вытянуть, а сил её растянуть уже не хватает. Я пытаюсь, а никак. И что делать, на помощь звать? Сбегутся, а я тут в кабинке в одних труселях, а их и труселями-то назвать нельзя, я же на вечеринку собралась. Дёргаюсь и чую, конец мне, сейчас задохнусь. Слышу, продавщица спрашивает, вам там неплохо? А я уже ей ответить не могу, дыхание спёрло, и всё, больше и не помню ничего. На шатырь мне дают, очнулась, на полу лежу. Действительно, неизвестно, где тебя поджидает опасность. И не надо рисковать, отправляясь на корпоратив на ферму. Покупайте бельё у рюпинской трикотажной фабрики. Тёплое, из мягкой фланели. Хорошо, говорю, лежи, поправляйся. Дай бог тебе жениха хорошего.